Насовский Глеб Владимирович, Фоменко Анатолий Тимофеевич. Как было на самом деле? Миражи Европы. Предисловие. Мы опираемся на новую хронологию, разработанную нами на основе математических и астрономических методов. Выявлены новые даты древних и средневековых событий. лежат в фундаменте наших исследований, в том числе на них базируются и новые результаты настоящей книги. Мы обработали важные блоки византийской истории 11-12 веков и западноевропейской истории 14-17 веков. Выяснилось, что знаменитые церковные византийские деятели Василий Богомил и Иоанн Итал являются яркими и насыщенными отражениями императора Андроника Христа, то есть Рдынского князя Андрея Боголюбского из XII века. Тем самым его жизнеописание наполняется многими новыми сведениями, ранее ошибочно относимыми к якобы другим историческим персонажам и эпохам. Мы возвращаем неверно датированные события на их подлинное место. Например, новая хронология проясняет знаменитый евангельский сюжет. Почему рядом с Христом на Голгофе были распяты два разбойника? Оказывается, благоразумный разбойник символизирует тех учеников Христа, которые продолжали почитать его после суда, остались верными. А безумный разбойник Это обобщённый образ тех учеников, которые отказались от Христа, предали. Первые попали в рай, а вторые в ад. А доле уцелевшие до нашего времени, но малоизвестные сегодня протоколы суда над пророком Иоанном Италом это, оказывается, фактически протоколы иерусалимского суда над Иисусом Христом. Правда? Вот и окрещиие поздней редакции. Это раскрывает новые детали жизни описания Андроника Христа. Заодно существенно проясняются личность и деяния предателя Иуды Искариота. Далее история знаменитой Жанны д'Арк и французского короля Карла VI оказывается фантомным отражением на бумаге жизни описании царицы Елены Волошанки. библейской сфере и царя хана Ивана Грозного, библейского Артаксеркса. Далее, жизнеописания английских королей Генриха VI и Ричарда III, в том числе в известных трагедиях Шекспира, в значительной степени основаны на романовских биографиях хана Ивана Грозного и хана Бориса Годунова. А казавется знаменитая английская война алой и белых роз это западное отражение войны опричнины и земщины в Руси Орде второй половины XVI века. Распространившейся из митрополии также на провинции великой империи, каковыми в ту эпоху были и Англия, и Франция. Наконец, знаменитая столетняя война Англии и Франции это западное летописное отражение Ливонской войны. между Русью Ордой и Западной Европой, которая на волне погодного мятежа стала отделяться от метрополии Великой империи в XVI-XVII веках. Тем самым новая хронология освещает ярким светом многие фундаментальные события Византии и Западной Европы. Это освещение может показаться весьма необычным на первый взгляд. Однако Анна опирается на указанные выше объективные методы. АТ Фоменко, ГВ Носовский, Москва, Московский государственный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова. Глава 1. Анна Каменна в своей знаменитой Алексеяде оказывается два раза рассказывает о крупнейшем религиозном событии XII века о новом вероучении Андроника Христа комментаторы Алексеяды этого не замечали так как Анна именует здесь Христа то Василием Богомилом то Иоанном Италом один Анна Камнена известные византийские авторы якобы XII века она написала фундаментальный труд Алексеяде о жизни своего отца императора Алексея I Каменно. В нашем исследовании мы обратимся к знаменитому труду Алексея Да, написанному Анной Каменной, византийской принцессой, старшей дочерью византийского императора Алексея I Каменно. Он жил, согласно сколигерской версии, в 1881-1118 годах. Про Анну Каменно Предполагается, что она жила в первой половине XII века, в 1083-1153-1155 годах. Сведения о Бенне извлекаются в основном из её книги. Причём о себе она говорит мало. После смерти Алексея Анна пытается захватить власть в Царграде, но неудачно. Пришедший к власти её брат Иоан а вынуждает принцессу отправиться в монастырь. Здесь она в уединении и пишет свою хронику. Мы будем пользоваться двумя изданиями Алексеады: полным 418 и сокращённым 419. Этот объёмный труд считается одним из наиболее фундаментальных источников по истории Византии времён крестовых походов. В научном издании 418 Алексеяда занимает 380 страниц. Поскольку в основном мы будем цитировать именно это издание, то для краткости будем опускать его номер из нашего списка литературы и указывать только страницы книги. Отметим, что мы будем пользоваться результатами и данными новой хронологии, разработанной нами в предыдущих публикациях. В частности, мы опираемся на глобальную хронологическую карту А. Т. Фоменко, рисунок 1. Она показывает, что известный нам сегодня учебник с Коллегерёвской истории был изготовлен путём склейки нескольких практически одинаковых экземпляров короткой хроники, сдвинутых друг относительно друга. Считается, что в 1881 году в результате переворота на троне в Царграде утвердился Алексей I Камнин. Этот мятеж привёл к власти могущественный клан Камниных. Высшие должности получили почти исключительно члены семьи Камниных. 418, страница 9-10. Как мы уже обсуждали ранее, имя Камнин является вариантом славянского слова комень, то есть конь, а потому Камнины это всадники. Это было известное военное сословие в древнем Риме, то есть в Руси РД эпохи 13-16 веков. Родственники и свойственники императора Алексея постоянно упоминаются Анной. В военных походах клан камненых составляет непосредственное окружение самодержца. Согласно Анне, в армии и при дворе Алексея Большую роль играют варвары: скифы, аланы, латины. Анна эписовые также события Первого крестового похода, который из коллегировской версии датирует 1096-1099 годами. Согласно же нашей реконструкции, датировка эта неверная, и подлинные даты таковы: конец 12-го, начало 13 века. То есть здесь сдвиг примерно на 100 лет. Два. Но Алексеяда Анником Нинои дошла до нас в поздней обработке редакторов XVI-XVII веков. Историки уверены, что Алексеяда было создано в XII веке и показывают переплетённую рукописную книгу якобы XII века. Рисунок 2. А мы видим прекрасный, аккуратный шрифт, великолепную сохранность. Толстый переплёт, кожаные застёжки. Текст разбит на отдельные слова. Все греческие буквы и надстрочные знаки хорошо различимы. Всё это порождает сомнение в том, что этой рукописи около 800 лет. Подобного рода роскошные книги создавались уже в эпоху Просвещения. С 17-го 18-го веков более серьёзные сомнения в правильности датировки возникают при знакомстве с самим текстом Анны. Комментаторы справедливо отмечают: Анна знакома с сочинениями Платона, Аристотеля, Софокла, Еврипида, Аристофана, Геродота, Фукидида, Полибия, Плутарха, Парферия, Демосфена, Иоанна Епифанийского, Феофилакта, Симакаты, Михаила Пселла и других. Не говорим уже о Гомере и священном писании, цитатами из которых пестрят страницы "Одиссеи". "Одиссея" первоклассный исторический источник, единственное произведение, в котором систематически полно излагается история Византии конца XI в начале XII века. 418, страница 18-19. Мы видим, что автор "Алексиады" или её редактор уже прекрасно знает множество античных авторов. Однако, согласно новой хронологии, все они творили в эпоху 13-16 веков. А мы приводили много ярких свидетельств того, что, например, Геродот и Плутарх рассказывает на самом деле о событиях 14-16 веков. Эгомер подробно повествует о троянской войне, бывшей в действительности в конце 12-го, начале 13-го века. Троя это царьград. Таким образом, поэт рассказывает о крестовых походах и Анна цитирует его. И далее А на античной манер писательница часто называет всех кочевников скифами. Анна постоянно рисует отца в виде античного героя, сравнивает его с Гераклом, с Александром Македонским. Анна неоднократно сравнивает голос своих героев с голосом Ахилла, чей крик устрашал целые войска, а враги византийской империи оказываются тифонами, дикими вепрями и тому подобное. На каждом шагу встречаются в "Одиссее" библейские образы и ассоциации. Страницы 22, 44, 46. Следовательно, труд Анны редактировался вплоть до эпохи XVI-XVII веков, когда в частности создавалась Библия. Складывается следующая картина. В конце XII начале XIII века возникла некая придворная царь-градская хроника, описывающая события этой эпохи. Она была, скорее всего, фрагментарной, скупой, собранной из разнородных записей. Потом началось ее путешествие во времени. Хронику Анны дополняли, редактировали, что-то вычеркивали, что-то вставляли. Продолжалось это до эпохи 17 века. И только после этого рукопись поступила в научный оборот, была опубликована, и коллегировские редакторы заявили, что это авторитетное свидетельство древнего очевидца. Ясное дело, при этом пригладили язык, облагородили литературный стиль, добавили эмоций. В результате Одиссея зазвучала в следующей высокой литературной тональности. Поток времени в своём неудержимом и вечном течении влечёт за собой всё сущее. Он отвергает в пучину забвения как незначительные события, так и великие, достойные памяти. Туманное, как говорится в трагедии, он делает явным, а очевидное скрывает. Однако историческое повествование служит надёжной защитой от потока времени. И как бы сдерживает его неудержимое течение. Оно вбирает в себя то, о чём сохранилась память, и не даёт этому погибнуть в глубинах забвения. Это осознала я, Анна, дочь царственных родителей Алексея и Ирины. Я не только не чужда грамоте, но напротив, досконально изучила эллинскую речь, не пренебрегла риторикой, Внимательно прочла труды Аристотеля и диалоги Платона. Страница 53. Все объёмные книги выдержаны именно в таком изящном стиле от начала до конца. Это уже поздняя и развитая литературная школа. Именно в эпоху Просвещения стали создавать такие большие обзорные труды, энциклопедии. охватывающее много лет и много событий, причём с моральными оценками и философскими суждениями. Надо сказать, что редактирование "Одиссеи" по каким-то причинам не было доведено до конца. Об этом свидетельствуют весьма часто встречающиеся в "Одиссее" лакуны, там, где следовало бы ожидать дату, имя или название места. Исследователи Алексея до обычной сетуют на запутанную хронологию труда Анны. Страницы 28-30. Вероятно, редакторы XVII века собирали вместе разрозненные фрагменты текстов Анны из далёких 12-13 веков. Пытались навести в них хронологический порядок, проставляли сколлегеревские датировки. стикавали разные свидетельства, а вытирали подлинные даты. Работа была непростой, кропотливой, по-видимому, её так и не завершили. Махнули рукой и отдали в печать, дескать, и так сойдёт. Считается, что первые списки Алексея датируются XII веком. Эта датировка сомнительна. Смотри выше. Затем Первое критическое издание «Алексиады» было опубликовано в Боннском корпусе византийских историков, страница 46-я. Но это уже 17-й век. Как мы теперь понимаем, именно в 17-м веке текст Анны и был окончательно отредактирован и вскоре опубликован. Затем последовали другие издания, в том числе в переводе на русский. Давай из них, показаны на рисунке 3. Первый итальянский перевод XIX века и рисунки 4, рисунки 5. Русское издание XIX века. 3. Известные мнетые и масштабные религиозные ереси: Василия Богамила, катары и Иоанна Италя в истории Европы и Византии XI и XII веков. Это отражение учения Андроника Христа, то есть князя Андрея Боголюбского из XII века. Основным содержанием Алексиады является жизнеописание императора Алексея в связи с многочисленными войнами Византии с турками, скифами, крестоносцами и так далее. Много рассказывается о первом крестовом походе. Как мы уже говорили, это отражение Троянской войны конца 12-го, начала 13-го века. Описание походов сдвинуто вниз во времени примерно на 100 лет. Такой сдвиг дат в истории Византии и Европы нам хорошо знаком и неоднократно обсуждался в наших книгах. Сегодня считается, что крестоносцы шли походом на Ближний Восток, дабы освободить гроб Господень в современном Иерусалиме. На самом же деле, они захватили и разгромили царьград Йорос, который был подлинной античной Троей и Евангельским и Иерусалимом. Напомним, что крестовый поход был местью Руси-Арды за казнь Андрея Боголюбского равно Андроника Христа в 1185 году в Царьграде. На страницах коллегировской истории этот поход месть размножился на несколько воинов, и эти дубликаты расползлись по оси времени. Свидетельства Анны хорошо подтверждают такой вывод. Однако мы не будем на этом останавливаться, так как в предыдущих публикациях подробно осветили этот сюжет. Смотри, например, книгу Начало Ордынской Руси после Христа. Троянская война. Основание Рима. Сейчас нам особо интересен рассказ Анны о религиозной жизни Византии этой эпохи. Так вот, она особо выделяет две масштабные ереси, центром распространения которых стал Царьград в XII веке и якобы в XI веке. По ее словам, они оказали огромное влияние на жизнь Византии и Европы. В XII веке это религиозное учение Василия Богамила, а в XI веке это учение пророка Иоанна Италя. Она относится к обеим ересям категорически отрицательно. Сейчас мы и перейдём к их анализу.